45. Когда зазвонил телефон, он брился. Еще даже не было 7 часов, но этой ночью он спал плохо, и пойти в участок пораньше было самым простым решением. «Босс?» «Доброе утро, Натан!» «Нашли тело?» «Что за тело?» «Ребенок». «О боже, где?» «Гардал равен. В неглубокой могиле на крутом спуске к реке» прямо тогда, когда оно почти окончательно скрылось под землей. Они же уже должны были обыскивать Гардейл. Ну да, просто последнее время были довольно сильные дожди. Какой-то мусор сошел, вот оно и открылось. Кто его нашел? Келлер не сказал имени. Мужчина говорит, что выгуливал там собак. Ладно, уже еду. Скажи криминалистам. Уже. Шел слабый непрекращающийся дождь, из-за которого запотевало лобовое стекло. Лафертон начинал просыпаться и двигаться, но трафик был еще не плотный. Саймон сильнее нажал на газ, когда выезжал из Лафертона. Ему уже позвонили насчет Алана Ангуса. И теперь это. Может, это и не он. Но если окажется, что это тело Дэвида, Мэрилин Ангус ждет самый страшный день в ее жизни. Гардейл был очень крутым оврагом. К нему вела узкая убийственная дорога, спускавшаяся вниз с одного конца и поднимавшаяся с другого. Летом это был рыбацкий рай. Форель плавала в чистой, ничем не загрязненной воде, и то, как она исчезала в одном месте и неожиданно появлялась в другом, было предметом местных легенд у многих поколений. Солнечным летним днем Гардаэль не мог вызвать ни страха, ни грусти, ни мрачных размышлений. Он был цветущим и мирным. Люди устраивали здесь пикники у реки, а дети бегали вверх и вниз по оврагу с криками, чтобы услышать странное эхо. Сегодня серым мартовским утром в овраг было почти невозможно спуститься, и он казался темным и угрожающим. Отвесные стены скалы каменистых пустот будто смыкались над головой, и воздух казался спертым. Все пространство рядом с дорогой было заставлено машинами, обычное столпотворение полицейских плюс криминалисты саймон вышел из своего личного автомобиля двое людей копошились у машины и были похожи на призраков в своих белых костюмах другие вытаскивали мешок здравствуй саймон джонатан дежурный судмедэксперт джонатан ниммо был непривлекательным страшно худым человеком по 2 метра ростом с полным ртом мелких и острых как у крысы зубов — Думаю, это, может быть, твой парень. — Надеюсь, нет. Очень бы не хотелось. Нима как раз заканчивал натягивать сапоги. — Ладно, пойдем. — Подожди, я тоже хочу сменить обувь. Этот склон может быть чертовски коварным. Ты уже спускался туда? — Не-а. — Тогда я пойду первым. Мне не нужна нянька. Просто проводник. Саймон наклонился, чтобы завязать шнурки на своих походных ботинках. У них была подошва, способная удержать его на поверхности отвесной скалы. Они спустились медленно и очень осторожно. Внизу Саймон увидел небольшое пространство, уже обтянуто полицейской лентой, и две фигуры патрульных. — Все нормально? Судмедэксперт заворчал, пытаясь удержаться и вцепившись в свою сумку. Дождь лил все так же слабо и непрерывно, превращая дорогу у них под ногами в месивы из листьев и грязи, залепивший асфальт. Саймон не смотрел вперед, а только под ноги, стараясь переставлять их предельно аккуратно. Но мысли его занимал весь овраг целиком. Если это действительно могила Дэвида Англса, то как его сюда привезли? Кто это сделал и насколько давно? Он пытался не представлять себе, каково было ехать сюда мальчику, если он был еще жив. А если он был мертв, то как его убили и задолго ли до того, как привезли сюда? К тому времени, как они достигли дна врага, за ними уже начали спускаться остальные — криминалисты, фотограф и Натан Колдс. Они перешли через реку, которая полноводным быстрым потоком неслась к тому месту, где потом исчезала под землей, и забрались на небольшой пригорок к огороженному участку. Волосы Сареля Эллера стали влажными, с куртки стекала вода. «Сэр, доброе утро. Сюда». Они подлезли под лентой. Маленький участок был полностью раскурочен. Кусты и камни уносили прочь потоки дождя. Тот, кто звонил, неплохо описал, где она находилась. Очень подробно. Нам почти не пришлось искать. Тем более она была отчасти вымыта. Саймон вышел вперед. Яма, приблизительно в 3 фута глубиной, была освобождена от земли и растительности. Сверху было навалено много травы и гнилых листьев но она все-таки глубокая. Было легко разглядеть. Всю лишнюю землю убрали, так что могилу было видно очень хорошо. Там лежало тело на последних стадиях разложения. Отчасти оголились кости. Похоже было на то, что оно было голым. Кажется, оно здесь слишком долго, чтобы быть Дэвидом Ангусом. Мы подумали то же самое, сэр. Оно ваше, Джонатан. Судмедэксперт открыл сумку и уже наполовину натянул костюм. В его лице читалось нетерпение, но старший инспектор видел такое уже много раз. Судмедэксперты либо были уставшими от жизни людьми, у которых работа вызывала невыносимую скуку, либо кусали губы от предвкушения, причем чем страшнее был труп, тем лучше им от этого становилось. На пригорок поднялся Натан Коулс. «Босс, что тут у нас?» Его приплюснутое лицо было встревоженным. «Сомневаюсь, что это он. Слишком давно умер. И все же я знаю, что может сотворить погода. Он скажет нам больше, чем через минуту». Они оба стояли, подняв головы. А враг был отвесным с обеих сторон. «Знаете, ненавижу это место. Отец нас как-то сюда привез, когда мы были детьми, и напугал нас до смерти. Он сказал, что здесь живут разбойники и прячутся в этих пещерах, что они огромные, рыжебородые, с вонючими подмышками и деревянными дубинами. Я потом еще долго в это верил. Страшные сны потом несколько лет снились. Он поднял глаза на изъеденной пещерами скалы. Господи, сколько тебе было лет? Пять, четыре. Было чертовски страшно. Он так всегда делал, мой отец. Думал, это смешно. Только изредка сквозь жизнерадостный фасад Натана прорывались вот такие эпизоды из его детства. «Саймон!» Иду. Господи, пожалуйста, пусть это будет не он. Пусть это будет... Ну кто? Какой-то другой ребенок, которого наскоро закопали во враге? Что у вас? Это ребенок. Между 8 и девятью годами. Причина смерти вероятно перелом черепа. Сзади видна глубокая трещина. Господи. Как долго он здесь находился? Сложно сказать. Тело отчасти оказалось оголено, были заморозки, а потом еще и дожди. Я узнаю точно, когда мы отвезем его в морг. Это может быть три недели или меньше. Вряд ли. Судмедэксперт поднял голову, как сова, глядя своими огромными глазами из-под белого капюшона, завязанного веревочками под подбородком. Он стоял в неглубокой могиле рядом с трупом. Неважно, как долго. Это в любом случае не ваш пропавший мальчик. Откуда вы знаете? Потому что тело женского пола. У вас есть кто, девочки не досчитался.